Теперь он был всецело поглощен распознаванием множества ночных звуков в поисках таких, которые указывали бы на то, что в куста затаился противник. Неуверенные спотыкающиеся шаги и бормотание позади идущих солдат выводили его из себя. Слух Мартинеса успевал воспринимать и перемежающиеся звуки происходящего впереди боя, он даже пробовал классифицировать эти звуки. Когда тропа проходила по сравнительно свободным от густой растительности местам, он внимательно осматривал небо в поисках созвездия Южного Креста, чтобы определить, в каком направлении поворачивает тропа. Там, где было возможно, Мартинес замечал и запоминал приметные знаки или предметы на тропе и добавлял их к тем, которые знал раньше. Он повторял про себя последовательность таких знаков, Нависшее дерево, грязный ручеек, большой камень, кусты и тому подобное. Фактически в этом не было никакой необходимости, ибо тропа соединяла только первый батальон с первой ротой. Но Мартинес привык к таким наблюдениям во время многочисленных патрулирований и теперь делал это инстинктивно. Подсознательно Мартинес испытывал еще приятные чувства гордости что от него в этот момент зависит безопасность шедших позади людей. Чувство это, несомненно, придавало ему сил и мужество. Во время перехода с противотанковыми пушками было много таких моментов, когда Мартинису хотелось броситься на землю и от всего отказаться, заявить, что он больше не может. В отличие от Крофта, он не испытывал тогда ни малейшего чувства соперничества с кем бы то ни было. Он был готов признать, что задание ему не под силу, и отказаться от дальнейшего пути. Но и в таких случаях что-то заставляло его подавлять отвращение и нежелание, и он делал то, что необходимо. Сознание, что он сержант, пожалуй, и было тем центром, вокруг которого группировались почти все его мысли и действия. «Никто не может так видеть в темноте, как вижу я», — гордо подумал Мартинес. Он мягко коснулся вытянутой рукой появившейся впереди ветви дерева и загнулся, как кошка, и бесшумно проскочил под ней. Ноги очень устали, спина и плечи болели, но он не обращал на эту боль никакого внимания. Он вел своих товарищей, и это было главное. Солдаты, следовавшие за Мартинисом в колонии, чувствовали себя по-разному. Уилсона и Толио клонило ко сну. Ред встревоженно размышлял. У него было предчувствие надвигавшейся беды. Гольдстейн выглядел жалким и обиженным. Напряженный переход по тропе в темноте вызывал в нем уныние и отчаяние. Ему пришла в голову мысль, что он умрет, не имея рядом с собой друзей, которые пожалели бы о нем. Вайман, видимо, окончательно лишился способности восстанавливать силы. Он чувствовал себя настолько утомленным что плелся по дороге в каком-то оцепенении, нисколько не интересуясь ни тем, куда они идут, ни тем, что может случиться. Риджис испытывал большую усталость, но терпеливо переносил ее. Он тоже совсем не думал о том, что произойдет с ним в ближайшие часы, и старался не обращать внимания на боль в конечностях. Он просто шел, и мысли его текли так же лениво, как передвигались уставшие ноги. Крофт был сосредоточием напряжения, энергии и нетерпения. Он всю ночь переживал по поводу того, что его людей все время назначают на работы, а не в бой. Несмолкавшая ночью стрельба возбуждала его. У него было какое-то настроение, как и после смерти Хеннесси. Он чувствовал себя сильным, способным на любые действия. И хотя был так же утомлен, как и все солдаты взвода, его разум подчинял себе тело. Крофт жаждал повторения тех ощущений, какие он испытывал, когда убивал противника. По карте между биваком первого батальона и позициями первой роты было всего полумили, но соединяющая их тропа так извивалась, что расстояние увеличивалось вдвое. Люди в колонии продвигались очень медленно и неуверенно. То у одного, то у другого съезжали с плечи рюкзак или винтовка. Тропу расчистили плохо. Это была слегка расширенная звериная тропа, но в некоторых местах она осталась узкой. По ней нельзя было идти так, чтобы тебя постоянно не цепляли свисающие ветви деревьев. Джунгли в этом месте были очень густые. Чтобы пройти какую-нибудь сотню футов в сторону от тропы, понадобилось бы не менее часа. Что-нибудь увидеть здесь ночью было невозможно. Запах от влажной растительности казался удушающим. Солдаты шагали вплотную друг за другом. Идущего впереди нельзя было различить на расстоянии трех футов, поэтому каждый был вынужден держаться вытянутой рукой за рюкзак или одежду соседа. Мартинес слышал голоса своих товарищей в колонии и определял по этим голосам дистанцию до них. Некоторые шли, то и дело, спотыкаясь и натыкаясь друг на друга, как дети, играющие в жмурки. Кое-кто начал засыпать прямо на ходу. Многие шли с закрытыми глазами. Начав делать шаг, они на какое-то мгновение засыпали и просыпались только в момент, когда нога снова касалась земли.